Юлия Николаева. «Спорим, ты влюбишься?» Текст читает Лина Ветлицкая. Глава первая «Ну, что скажешь?» Оглаживаю юбку Стали и до подола и смотрю на сестру, а она закатывает глаза. «Моника Белучи в лучшие годы». «Очень смешно. Смешно, что ты так переживаешь из-за какого-то вечера встречи выпускников. Я же говорила, что там будет Алфимова. Так это для неё ты надела мини-юбку?» Теперь я закатываю глаза, снова отворачиваясь к зеркалу. «Нет, в чем то Ирка права. Ну чего так переживать?» «Да и не переживаю я. Просто немного волнуюсь, хотя непонятно, по какой причине. Совершенно очевидно, что я уделаю Алфимову на раз-два. Лена Алфимова — моя личная беда еще со школы. В том плане, что мы с ней вечные конкурентки по любому поводу». Если я во что-то вписываюсь, значит, Ленка точно последует за мной и наоборот. Самое дурацкое — то, что перещеголять друг друга нам не удавалось. Где-то обходила меня она, где-то я ее, и таким образом поддерживался своеобразный баланс. После школы я уехала учиться в Питер, она в Москву. Но на этом ничего не закончилось. Мы обе, как сговорившись, следили за жизнью друг друга и даже каким-то образом пытались в чем то задеть. Впрочем, жизнь в интернете сейчас востребована даже больше реальной, так что нашей борьбе не помешали ни годы, ни расстояние. Ленка в Москве не осталась. Вернулась в наш городок. Открыла салон красоты. И вообще в городе она заметная личность. Выглядит отлично. Не замужем. Детей нет, живет в свое удовольствие. В общем, неплохо так устроилось. Десять лет прошло, как вы школу окончили. Напоминает сестра, когда переодевшись в обычное, я усаживаюсь за барную стойку в кухне, а вы все как дети. Ирка моя двоюродная, старше на год, но мы дружим с детства. Сейчас она довольно ловко лавирует по кухне со своим гигантским животом. Через месяц ждем очередного счастливого пополнения. Детей у Ирки пятеро, включая того, что в животе, и все девчонки. Муж постоянно пропадает на работе, а она вот возится с ними всеми. Как еще не свихнулась, не знаю, но выглядит бодренько и даже счастливо. Все мои увлечения карьерами и тем более войнушками с бывшей одноклассницей, она, можно догадаться, чем считает. «Полный, непроходимый бред!» Подытоживает Ирка, ставя передо мной чашку кофе. Я молча делаю глоток, решая не вступать в дискуссию на эту тему. В чем то она, безусловно, права. Только осознание этого никак не помогает отступить от задуманного плана. А он весьма прост. Прийти на вечер встречи выпускников и сразить всех на повал. Особенно, конечно, Алфимову. А для этого нужно быть на высоте. Я вообще-то в принципе не собиралась на этот вечер. Ни на одном не бывала за это время, да и за жизнью одноклассников не следила от слова совсем. Ни с кем не общалась и только за Алфимовой наблюдала по понятным причинам. Она, кстати, с кем-то дружила. все таки в одном городе живут. Но так, с двумя-тремя людьми из всего класса, которые для меня не представляли интереса. И вообще, если бы не работа, я бы сейчас вообще не была здесь». Отпуск у меня намечался в августе. Я уже распланировала его, заказала билеты, номер в отеле на берегу моря. И, конечно, тут сработал закон подлости. Я управляющая магазином модной одежды от известного модельера, а по совместительству и ее помощница. И вот ей припёрло запустить в августе новую коллекцию, а значит, отпуска мне не видать как своих ушей мое лицо при этих словах видимо знатно перекосило потому что лили приложив руку к груди чуть ли не торжественно заявила я отпускаю тебя в отпуск сейчас разбросая дела и отправляйся а вот радость то пришлось отменять свои брони можно было бы улететь горящим туром но я вдруг решила доеду до родителей на машине немного погащу у них а потом махну из москвы куда-нибудь Так я оказалась в небольшом подмосковном городке, где провела свое детство и несколько лет юности. «А Катька с третьего этажа окажется беременна?» Говорит мама, пока я крашусь, собираясь на вечер встречи. «Не знаю, как кисточка от туши не попадает мне прямо в глаз. Для нее это весьма больная тема». Мама считает, что если в 27 ты одинока, то на 99% ясно, что таковой и останешься. И вообще, все уже замужем, детей растят, и ей тоже внуков хочется. «У тебя вообще-то есть двое!» Замечаю, когда она заводит любимую песню. «Мой брат давно и прочно женат» родил двух детей, старшему уже десять, мелкой семь пашет на работе как проклятый и по выходным любит пропустить рюмку другую Не жизнь а мечта. Они уже взрослые а ты если еще будешь разборничать, то вообще одна останешься. Ну вот, чем начали на том и закончили. Мам откладываю уж в сторону критически оглядывая себя в зеркало лучше одной, чем не пойми с кем. «Никого толкового мне пока не встречалось». «Пока ищешь толкового, никаких не останется». это она, но отстаёт, уходя в кухню. Я вздыхаю, закатывая глаза. «Удивительно, ведь недалеко от Москвы живут, а взгляды ну совсем не прогрессивные. Как будто, чтобы родить ребенка сейчас, нужно непременно замуж выйти. Если уж мне припрет, найду способ». Встреча выпускников проходит в пафосном ресторане, который открылся в нашем городе два года назад. Я ни разу в нем не была, но говорят, что место вполне себе. Оглядываю себя напоследок в большое зеркало, чувствуя дурацкое волнение. Легкая блузка в обтяг, короткая расклешенная юбка, держащаяся Натальи, чулки, туфли на высоких каблуках, небрежно рассыпанные по плечам длинные темные волосы и легкий макияж. То, что надо. Я выгляжу отлично. Мое присутствие было оговорено в последний момент, потому многие искренне удивляются, увидев меня. «Белогородцева! Отлично выглядишь!» Подваливает Димка Шагрин, широко улыбаясь, отвечая легкой улыбкой в ответ, проходя дальше в зал. «Нам выделили отдельный, просторный, с уютными диванчиками у окон». Столы сервированы, в сторонке столик с расставленными на нем бокалами с шампанским. Прямо званный ужин на встречу выпускников. В итоге все равно все напьются и будут танцевать под какую-нибудь ужасную песню. На встречу мне спешит Оля, вечная заводила. В школе она была тоненькой тростинкой, сейчас больше похожа на колобка, правда, все такая же милая. Рада, что ты приехала! Говорит, обняв меня, для чего мне приходится согнуться, роста в ней не больше 150 сантиметров. Ты очень круто все организовала, говорю искренне. Это не я, машет она рукой. Это. Кого я вижу? «Яна Белогородцева! Раздается сзади голос, который я узнаю из тысячи. Не спеша обернувшись, вижу Алфимова. Надо признать, выглядит она отлично. В простом черном платье по фигуре, а похвастать есть чем. Волосы уложены один к одному в стрижке коре. легкий удачный макияж. Короче, не уступает мне, стерва. Мы обе натягиваем на лица неестественно широкие улыбки. идем навстречу друг другу. Ленка даже руки раскидывает в разные стороны, как будто так рада меня видеть. Обнявшись и поцеловав друг друга в щеке, не касаясь, мы, наконец, расходимся на пару шагов, снова примиряясь взглядами. «Не ожидала, что ты выберешься из северной столицы, чтобы навестить нас. За десять лет ни разу не приходила». «Так вышло», — отвечая с улыбкой. Ленка берет меня под руку и тащит в сторону столика с шампанским. «С нашими общаешься?» — интересуется, взяв бокал. Не а. Следую ее примеру, сделав глоток и, наконец, окидываю взглядом зал. Людей много. Кто сидит на диване, кто стоит кучками в углу. Класс у нас был большим, почти тридцать человек, и, кажется, все сегодня здесь собрались. «Да там и общаться особенно не с кем», — машет рукой Ленка. Большинство переженились и вышли замуж, нарожали детей, подурнели и растолстели. Усмехаюсь, сделая еще один глоток. Кажется, в этом вопросе мы с Алфимовой сходимся во мнениях. А у тебя, значит, салон красоты. Говорю утвердительно, потому что Ленка прекрасно знает, что я слежу за ней в соцсетях. «А ты работаешь с известным модельером?» Возвращает ответ. «В Питере». Не удержавшись, чтобы не кольнуть, Ленка фыркает. «Намекаешь на то, что я осталась здесь?» Наверное, у тебя были причины. Пожимая плечами, Алфимова убирает с лица улыбку. Вообще-то, были, но это не важно. Я и без столицы добилась, чего хотела. Киваю, делая глоток, все-таки за дело. Как там твой залетный испанец? Интересуюсь, вроде как невинно. Еще недавно Ленка светила фотки с мужиком, который, как уверяла ее любовь на всю жизнь. Уже месяц его не видно, так что вывод очевиден. Испанец любовью на всю жизнь себя не посчитал. Ленка снова злится, бросая. «Он мне не нужен». «Точно», — улыбаюсь в ответ. «Сама-то тоже без мужика. У меня они хотя бы появляются. А ты, Белогородцева, сознайся, когда последний раз сексом занималась» я открываю рот в изумлении от подобного вопроса а еще зачем-то соображаю когда у меня и впрямь был секс так кажется четыре месяца назад ну все не так плохо мне просто не нужны серьезные отношения на данном этапе найти мужчину для секса не проблема отвечаю ей а вот зацепить по-настоящему не каждый дано намекая что мне не дано вздергивает ленка бровь «Хочешь поспорить?» «Боже, какие знакомые слова!» «Сколько раз слышала их в школе, даже ностальгия накатила!» «Поспорить?» — смотрю насмешливо. «На что?» «Ну, моя машина против твоей. Что скажешь?» «Ого! Взрослые девочки, взрослые ставки?» «А предмет спора?» Ленка пожимает плечами. «Кто первый заарканет мужика, тот и победил!» «Заорканит?» — Вздергиваю брови. «Это ты что имеешь в виду?» «Пять свиданий! Без секса!» «Я фыркаю! Запросто!» — говорю ей. «И кого предлагаешь взять в объекты охоты?» «А вон! Пусть будет он!» Ленка указывает в сторону. Перевожу взгляд, и первым делом вижу широкие плечи, обтянутые серой футболкой — Провожу глазами ниже. Узкие бедра и шикарная задница. Высокий, мускулистый. Надеюсь, на лице у него нет следов ветряной оспы. Забились. Бью Ленку по протянутой руке. А это у нас кто? Гордей Тихомиров. Что? Кто? Гордей Тихомиров? Тот самый прыщавый толстый зануда, которого я изводила все школьные годы? Вашу мать!